Я вошла в кофейню и сразу обратила внимание на молодую женщину, сидящую у окна. На ней были туфли на платформе с устрашающей высоты шпилькой. Только стриптизерши способны их носить. Для меня всегда было загадкой, как на таких каблуках можно передвигаться без риска для жизни. В остальном на стриптизершу девушка походила мало. Одета в белое платье с зеленым под цвет туфель ремешком. Скромно и вместе с тем элегантно. Темные блестящие волосы собраны в хвост на затылке. Никакого макияжа, если не считать блеска для губ. Лицо чуть тронуто загаром. Красавица. Скорее всего, старше меня года на три. Девушка повернулась, оценивающе окинула меня взглядом с ног до головы. А когда я приблизилась, спросила. «Вы Елена?» «Да, а вы Ирина. Очень приятно». «Садись», — кивнула она. «Предлагаю для простоты общения перейти на «ты». Не против?» «Нет, конечно». Димка сказал, «ты Бонни интересуешься». «Чего вдруг?» «Объяснять замучаешься», — пожаловался я. «На самом деле меня не столько она интересует, сколько люди с нею связанные. Поможешь?» «Само собой», — «если Димка просил». «Доброе дело непременно зачтется. Вы с ним друзья, а мне такой друг, как он, очень даже не повредит». Тут она усмехнулась, вновь окидывая меня взглядом. «Чего-то не так?» — насторожилась я. «Гадаю, кем ты можешь быть. На журналистку не похоже, да и кому надо копаться в старой истории. Сенсацию на этом не сделаешь». Ментам все это тем более ни к чему. Они ей пять лет назад не очень-то напрягались. Я работаю сиделкой у одной бабки. Ей вздумалось внука найти. Пять лет внучок у нее не показывается. Поссорились. Он был влюблен в Боню. В нее все были влюблены. Кивнула Ирина без намека на иронию. Красавица. Фигурка зашибись. Но это не главное. В клубе красивых девок пруд пруди. Но стоило ей выйти на сцену, мужики последних мозгов лишались. Номер у нее был классный. Назывался «Пламя». Потом уже наш хозяин так свой притон назвал. «Честь бони До этого назывался «Сказки Шахерезады». Я там года три проработала, когда появилась боня Ее Гоша привел. Игорь Вдовин. Имя было знакомым, и я с сомнением посмотрела на Ирину. «Игорь Вдовин? Тот самый?» «Ага», — с усмешкой ответила она. «Сейчас он звезда. То и дело по телеку показывают. Гастроли по всей России. А пять лет назад у нас в клубе выступал за очень скромные деньги». Хотя и тогда чувствовалось. Большое будущее у парня. Сам писал и музыку, и тексты. На порядок выше, чем прочие наши местные звездуны. «Я даже не знала, что он из нашего города», — подивилась я. «В интернете есть его биография, но там вранье на каждом слове. Родился в Москве, папа-мама музыканты. Родился он у нас, в пригороде. Мамаша с папашей квасили, как почти все в этих самых Боровках». Боровки — городская окраина, когда-то заводской район. Коммуналки — В лучшем случае хрущевки. Завод обанкротился. Раз пять переходил из рук в руки, пока его совсем не закрыли. Часть площадей сдают в аренду, но большая часть потихоньку ветшает, привлекая взор разве что выбитыми стеклами. В боровках пьянство это вид спорта, поднятый на олимпийский уровень. Одно время я снимала там квартиру, и знаю это доподлинно. Не чаял избежать оттуда. Вот так новость. Любимец девушек нежнейшего возраста и дам постарше, стильный красавчик Игорь Вдовин, оказывается, обретался в то время по соседству. Может, мы даже виделись. Ирина продолжила рассказ. А мне пришлось на нем сосредоточиться, оставив девичьи мечты на потом. Короче, воспитывал его бабка. С ней он жил лет с девяти. Она его в музыкальную школу определила, чтобы со шпаной на улице не тусовался. А у парня оказался талант. В клуб его привел Петька Захаров. Отличный музыкант. Он же сделал аранжировки его песен, составил программу. Довольно быстро стало ясно, Гоша у нас надолго не задержится. В Москву часто ездил на различные кастинги. И в конце концов ему повезло. Парня заметили, нашелся толковый продюсер и пошло-поехало. Звезда. Хотя звездить он еще здесь начал. Смотрел на всех свысока. И, может и правильно. Ведь у него было для этого куда больше поводов, чем у остальных. Девки за ним табуном бегали. И Боня была одной из них. и так далее двадцать было. Гоша на пять лет старше. Он был в нее влюблен? Ирина пожала плечами. Может и влюблен, но при этом чувствовал себя абсолютно свободным. И кроме Бонни в подружках у него ходили еще два десятка. Откуда она вообще взялась в нашем городе, я понятия не имею. Потом уже, когда она сбежала, приехала ее мать. Говорили откуда-то с Урала. Сама Верка, ее настоящее имя Вера Бондарева, а вовсе не Вероника бон Это ей псевдоним уже позднее хозяин придумал. Так вот, сама она говорила, что поступила в наш университет, но ее отчислили после первого семестра. Умом она не блистала, хотя в хитрости и умении вертеть мужиками ей не откажешь. «Ты не думай, что я на нее наговариваю», — вдруг засмеялась Ира. «В отличие от других, я к ней нормально относилась. Можно сказать, мы дружили. Настолько, насколько Боня вообще способна была с кем-то дружить». В Гошу она влюбилась по самые уши, таскалась за ним, точно тень, переплюнув всех его фанаток. И он привел ее в клуб, потому что девка нигде не работала и, похоже, не собиралась. С ее внешностью и убежденностью, что жить надо за счет мужчин, ей одна дорога – на панель. Гоша, в общем-то, сделал доброе дело. Хотя стриптиз мало чем отличается от панели, по большому счету. По крайней мере, здесь она могла чувствовать себя в безопасности. И Гоша за ней присматривал. Примерно год она была на подтанцовке и внимания особого не привлекала. А потом появился этот номер. В один прекрасный день она отправилась в кабинет хозяина и заявила, что порвет зал. Сергей Иванович отнесся к ее словам с сомнением, но согласился взглянуть. Мы, посмеиваясь, устроились в зале, и тут вышла Боня. В длинном красном платье музыка, что-то вроде фламенко, от нее замирало сердце. А от того, что Боня выделывала, Ирина махнула рукой и головой покачала. Смеяться уже никому не хотелось. Все сидели точно громом пораженные. И еще минут пять после того, как она победно ушла, подхватив с пола платье, молчали. Само собой, публика на нее шла толпами. Клуб стал самым популярным в городе. Мужики за 300 километров сюда ехали, чтобы на Боню взглянуть. «Надо полагать, врагов она тоже нажила немало?» – спросила я. «Еще бы. До нее солисток было две – я и Каролина. кать карлова Поверь, я на Боню зла не держала, хотя по бабе, может, и завидовала». Когда она принялась звездить, впервые всерьез задумалась о своем будущем. Век стриптизерши недолог, да и профессия не очень-то уважаемая. Вот я и пошла учиться. Заочно. Тут место менеджера в клубе освободилось. Я уговорила хозяина дать мне возможность попробовать. Это куда лучше, чем у шеста вертеться. В общем, мне-то Бонне следует сказать спасибо. А Катька ее люто ненавидела. Интриговала в силу своей дурости. Один раз даже с кулаками налетела. Но потом подцепила папика, вышла замуж и успокоилась. «Фамилию папика помнишь?» — спросила я. «Мальцев. Адвокат», — кивнула Ира. Из клуба не вылезал, все на Катькиной прелести таращился. «Она вышла замуж до исчезновения бони или после?» — вновь спросила я, чувствуя охотничий азарт. «До». Ей по контракту надо было месяц отработать. О своем замужестве она поначалу помалкивала, ходила гордая, загадочно улыбалась, потом, конечно, проболталась. Папик ее в городе был личностью известной, вся местная элита в друзьях. Мы еще Ди удавались, какого хрена он на ней женился. Дура, не то чтобы уж очень хороша, и хабалка. Одевалась, как малолетняя. Топики, брючки со стразиками. А у самой рост метр восемьдесят и четвертый номер бюста. Думаю, папик на бюсты клюнул. Остальные девочки Боню, может, и не жаловали, но предпочитали с ней не ссориться из-за хозяина. Боня была его любовницей? Нет, покачала головой Ирина. Ничего подобного я не слышала. Возможно, он и давился слюной, но к ней не подкатывал. Относился с уважением. Понимал, что Боня та самая курица, которая несет золотые яйца. Кому будет нужен клуб, если она уйдет? Боня этим пользовалась. Иногда вела себя по-хамски. И с ним, и с клиентами. Одному мужику, который приставать начал, выплеснула в физиономию бокал вина. Я тогда подумала а Иваныч решит ее проучить, не станет вмешиваться, и получит она от пьяного клиента по мозгам. Но в зале тут же появились Вась-Вась с Колей, личная охрана Иваныча, и конфликт уладили. И ей он ничегошеньки не сказал. Точно плескать краснуху мужикам в рожу – дело обычное. Хотя скандалы, а тем более драки в клубе не приветствовались. Любовницей хозяина она не стала, но ведь мужчины у нее были? Или она продолжала по вдовину сохнуть? Ирина глотнула кофе, вернула чашку на место и задумчиво посмотрела куда-то вдаль. После того, как Боня стала звездой, Гоша начал относиться к ней по-другому. Разглядел сокровище Мужики всегда так. Пока ты в них души не чаешь, рожу воротят. А когда приспокойно можешь обходиться без них, вдруг воспылают страстью. Примерно так у них и вышло. Теперь Гоша за ней тенью ходил. А она скорее как с другом с ним обращалась. Вовсе не как с любовником. Покровительственно. Гошу это злило. Оттого он так и радовался, что его заметили и пригласили в Москву. Боня всего лишь звезда ночного клуба в губернском городе, а он... Он настоящей звездой надеялся стать. И, между прочим, стал. Пришлось бы Бонне вновь смотреть на него снизу вверх. «То есть никого из ее предполагаемых возлюбленных вы назвать не можете?» Со вздохом спросила я. Ирина усмехнулась, опять сделала глоток и плечами пожала. Мужчин вокруг вертелась тьма тьмущая, и чисто теоретически ее любовником мог быть кто угодно. Но девкой она была хитрой и об этом помалкивала. «Почему?» — нахмурилась я, не очень-то понимая, зачем делать тайну из своей любви девицы-стриптизерши. Впрочем, если мужчина женат или занимает высокий пост, осторожность необходима. «Я думаю, все дело в хозяине», — удивила Ирина. «В хозяине?» — переспросила я. «Ну да, Каролина вышла замуж и дорабатывала последние дни. Найти ей замену — дело плевое. А вот где найти такую, как Боня, — это ведь его денежки, понимаешь? Он бы ее не отпустил». «Но она же не рабыня, в конце концов?» «Конечно, нет. Но Иваныч у нас дядя не промах. В недалеком прошлом человек весьма серьезный и очень опасный. И среди его знакомых запросто нашлись бы такие, кто, к примеру, мог кислотой в лицо плеснуть». «Нифига себе!» – пробормотала я, и тут же возникла догадка. «Так, может, она и с Гошей, то есть э -э вдовиным, держалась дружески, чтобы хозяин?» «Вряд ли Иваныча Гоши волновал. У того за душой не гроша». Он тут, в клубе, и его звездный час еще виделся смутно. Были дяди побогаче и посолиднее, как тот же адвокат. «Мальцеву Боня нравилось?» «Ничего подобного. Я это просто к примеру». «Может, правда, Гоша?» нахмурилась Сира и ко мне перегнулась. «Она мне сказала, что уезжает, выходит замуж. Кольцом хвалилась. Дорогим». «Когда это было?» «В тот вечер, когда она, собственно, исчезла». «А нельзя ли об этом поподробнее?» «Можно». Ирина немного помолчала, помешивая кофе. «Я прекрасно помню тот вечер. Прощальный Гошин концерт. Утром он уезжал в Москву. Все об этом знали, и его пришла послушать чуть ли не половина города. В клубе яблоку негде было упасть. Девчонки в тот вечер не выступали, но двое или трое были на подтанцовке. Классно все получилось. Гоша был в ударе. Боня на концерте присутствовала?» «Конечно. Я подошла к ней и предложила выпить за Гошу, за его удачу, пусть ему в Москве повезет. Вот тогда она мне и сказала. Я тоже скоро уеду. Мой любимый сделал мне предложение. И кольцом похвасталась. Оно не на пальце было, а в бархатной коробочке в сумке. Мы выпили, и я вскоре ушла. Вот, собственно, и все». «Как все?» – нахмурилась я. «А Боня?» «Боню никто из наших после того вечера не видел. Концерт закончился. Хозяин с Гошей остались выпить». Но боня уже не было, она ушла раньше. Хотя потом никто точно припомнить не мог. Одна ушла или с кем-то. Точно не с Гошей, если он остался отмечать отъезд с хозяином. Но теперь, я думаю, вдруг они схитрили. И боня ждала вдовина дома. А утром они уехали вместе. «Постой», — перебила я. «Но если бы она уехала, никому ничего не сказав, то ее бы стали искать? Разве нет? И к вдовину обратились бы вне всякого сомнения. Хотя бы как к близкому другу». «Да» задумчиво произнесла Ира и вздохнула. «Что-то не складывается. Но ведь Гоша мог соврать, что ничего о ней не знает, а она все это время приспокойно жила с ним». «Чушь», — довольно резко заключила она. «Почему?» «Кольцо. Огромный бриллиант. Смасшедшие деньги. Откуда они у Гоши? Ну, может, аванс получил или не какой-то не бриллиант, и на самом деле стоило кольцо недорого?» «Не знаю». Пожала Ира плечами. На следующий день Боня в клуб не явилась. Поначалу просто решили, что она опаздывает. Номер у нее во втором отделении, и она запросто могла приехать за полчаса, а то и прямо перед выходом. Но когда уже номер пора было объявлять, а она так и не появилась, Иваныч подошел ко мне и велел ей позвонить. Мобильный был отключен, домашний телефон не отвечал. Хозяин сам ей звонил раз пять. С тем же успехом. Потом отправил к ней Вась-Васю. Это моего охранника так прозвали. Тот вернулся ни с чем». Дверь ему не открыли, соседи Боню в тот день не видели. Иваныч занервничал, но всерьез тогда никто не беспокоился, зная ее замашки королевы. На следующий вечер она опять не явилась. Хозяин матерился, Вася с Колей носились по городу. На третий день на всякий случай обзвонил все больницы, а потом и в полицию заявили. Менты походили, поспрашивали. Насколько я знаю, все вещи в ее квартире оказались на месте, но документов не было. Хозяин позвонил ее матери. Та приехала, но знала меньше нашего. «Странно», — нахмурилась я. «Если Боня сбежала, матери должна была сообщить, где находится». «Ты плохо представляешь, что за птица Боня». Уверена, ей до матери не было никакого дела. А вот хозяина она наверняка боялась. Мамаша потом могла сообщить. так кстати, пробыла здесь недолго. Уехала в освоясь, и вскоре Боню уже никто не искал. Иваныч побесился немного, но и ему пришлось успокоиться. зная что он Колю в Москву отправлял. Проверить, не у наша звезда». По его словам, Вдовин очень удивился, потому что с того вечера, когда с нами в клубе прощался, Боню не видел и дозвониться до нее не сумел, хотя пытался. Но ведь он мог и соврать, — с сомнением спросила Ира. А я подумала, что довольно далеко удалилась от вопросов, которые меня интересовали, потому что беспокоил меня вовсе не Вдовин, мечта малолеток, а бабкин внук Андрюша, о котором я еще ни слова не услышала. «Сбежала она, это точно», — махнула рукой Ира. «Только не знаешь с кем». «А среди бониных друзей ты не припомнишь Андрея Костюкова?» Решив, что момент подходящий, спросила я. «Андрюху? Помню, конечно. Постой!» – нахмурилась она. «Так ты что, у его бабки работаешь?» «Ты бабку знаешь?» Не смогла я скрыть удивление, а она засмеялась. «Еще бы! Колоритная старушенция! Между прочим, она Бонни номер придумала!» Я хлопала глазами, а Ира продолжала улыбаться. «Пеодоровна придумала стриптиз-номер для бони Переспросила я с величайшим недоумением. «Хотя чему удивляться? Мне лень не знать, на что способна старушка». «Мне Боня сама проболталась», — опять заговорила Ира. «Я же сказала, мы с ней вроде бы дружили». Андрюха втюрился в нее по самые уши, когда она еще ходила в серых мышках. В клубе он болтался почти каждый вечер. Вот и положил на нее глаз. «А она?» Боня в то время по сохла. «Но с Андрюхой дружила». Вроде как держала на всякий случай. И жаловалась, что ее девки постарше затирают. А он, само собой, считал, что она краше всех и талантливее. И вот однажды появился в клубе вместе с бабулей. Она произвела настоящий фурор. «Еще бы!» – мысленно хмыкнула я. В бархатном платье, и перчатках, шляпе с вуалью и с ларнетом Весь вечер народ не на девчонок смотрел, а на старушенцию. На следующий вечер опять пришла. Хозяин вызвал к себе Андрея и спросил, что это вообще такое. Бабка, можно сказать, одной ногой в могиле, и вдруг такая любовь к стриптизу. Андрей только плечами пожимал. Бабуля-самодурка, а он ей ни в чем отказать не может, чтобы наследство не лишиться. Больше бабка не приходила, но через неделю-другую у бони появился этот номер. И она из чувства благодарности ответила Андрею взаимностью, подсказала я. Может, она и легла ним в постель в знак признательности, но, на мой взгляд, их отношения не изменились. Нежнейшая дружба. «А не могло быть так? Не могла она сбежать с Андреем?» «Не смеши», — отмахнула Сира. «Боня денежки считать умела. Платил ей хозяин очень и очень прилично. Нафига ей, Андрей? Сажать себе на шею безденежного лоботряса? Еще чего?» «А наследство?» — не отставала я. Андрей сам не раз говорил, бабка и его переживет. Ничем полезным он не занимался. Присловие «работа» только что в обморок не падал. «Обычный раздолбай». Жил на то, что бабка подкидывала. А она не очень-то и баловала. «А в тот вечер Андрей был в клубе?» Спросила я. «Пока шел концерт, нет. По крайней мере, я его рядом с Бонней не видела. А если бы он появился, то обязательно бы подлинею вертелся. Правда, я почти сразу ушла, а Боня еще оставалась. Может, и Андрюха приходил, но ничего об этом я не знаю. А когда ты его видела в последний раз?» И разодумалась. «Дня за два до концерта? Нет, накануне. Точно, у Катьки в гримёрке». «Они что, дружили?» – удивилась я. Андрей умудрялся дружить со всеми, а Катька с ним кокетничала. Наверное, назло Бонни. «И после этого вы не встречались?» «Нет, в клубе он больше не появлялся». «И тебя это не удивило?» «А почему меня это должно удивлять?» боня перестала выступать, и он нашел местечко получше. «А если она все-таки сбежала с ним?» – упорствовала я. «Может», – пожала Ира плечами, наверное, просто не желая спорить. «Только не верится» по-моему, очень даже вероятно. И с кольцом тогда все ясно. Мог у бабки позаимствовать. Да не нужен ей был Андрей. Не тот мужчина, понимаешь? Я еще могу поверить, что с Игорем сбежала. Былая страсть и все такое. Но Андрюха... А ты вообще о нем что-нибудь слышала за эти пять лет? Менты им интересовались за бони И вроде еще кто-то. В клубе болтали. То ли звонили, то ли приходили. Не помню. А так ничего. Странно. Вдруг нахмурилась Ирина. Я ведь в самом деле ничего о нем не слышала все пять лет. Хотя общих знакомых вроде немало. Они вместе сбежали, точно?» Водушевилась я. Неделю назад его опять в клубе спрашивали. Мне одна из наших девчонок сказала. После закрытия ее возле входа мужик ждал. Об Андрея вопросы задавал. И о Бонне. Но она ни про него, ни про нее ничего не знала, потому что работает недавно. Рассказала мне. И к другим девчонкам тот же тип подкатывал. Невысокий, коренастый, слысенный. Физиономия неприятная. Они еще хотели охране пожаловаться, но он перестал возле клуба отираться. «Скорее всего, это Вова Степанцов», — подумала я. Описание подходящее. И тут же задала вопрос. «Ты сказала, у хозяина была личная охрана. Вась-Вася этот и Коля. Они сейчас в клубе работают?» Уволились через полгода после исчезновения Бони. Сначала Коля, а потом и Вася. «А фамилии у них есть?» «Зачем тебе?» — хмыкнула Ирина. Я и сама толком не знала. Мелькнула шальная мысль. А не были ли Вова с дружком Пашей бывшими охранниками заведения? Но именно другие, да и в клубе их в этом случае должны были знать. «Ладно», — пожала она плечами. «Василий Грушин и Николай Устюгов». «А чего они вдруг ушли?» — додумалась спросить я. «Наверное, как и я, решили сменить работу. У Коли свой бизнес, я его недавно встретила. Женился, тачка приличная. А Васька какое-то время в клуб заглядывал, потом пропал куда-то». Тут Ирина взглянула на часы и торопливо махнула рукой официантки. «Извини», — сказала мне, — «пора домой. Кстати, завтра в клубе будет выступать вдовин». «Серьезно? Ты что, афиши не видела? Тянет его в наш город. Родина все-таки. И Ивановичу он никогда не отказывает. Хочешь послушать, приходи, я проведу». Расплатившись, Ира покинула кафе, а я вслед за ней побрела к машине. Голова пухла от полученных сведений, и я понятия не имела, что мне от них за радость одна надежда мои компаньоны окажутся куда догадливее чем я тебя только за смертью посылать недовольно проворчал костя стоило мне сесть в машину чего так долго в следующий раз добывать сведения ты отправишься ответила я а олег спросил выяснила что нибудь интересное интересного пруд пруди я пересказала свой разговор с ириной после чего в машине воцарилось молчание продолжительное и чего подал голос нетерпеливый костя и того хмыкнула я «Похоже, наш Андрей пустился в бега со своей зазнобой», — вздохнул Олег. «Но чтобы пять лет от бывшего мафиози прятаться, бабки нужны». «Так откуда у него деньги взялись?» При слове «деньги» в глазах обоих мужчин появился алчный блеск. Послал господь компаньонов. «Бабку ограбил», — предположил Костя. «А что, там антиквариаты на миллионы». «Зачем тогда дружкам его искать?» «Может, они ему помогали». Он долго обещал, а потом смылся. «Надо этого Вову еще раз тряхнуть, хорошенько!» «Тряхните!» — кивнула я. «Вот только какое отношение кража бабкиного антиквариата может иметь к нашему покойнику?» Тут же стало ясно, что поминать покойного в суе не стоило. Алчный блеск в глазах не потух, но в физиономии мужчин приобрели унылое выражение. «Надо было поподробнее расспросить об адвокате», — заметил Олег. В клубе он болтался, наверняка знал Андрюху. «Уверен, исчезновения и его убийство как-то связаны». «Адвоката Вова убил с дружком», — кивнул Костя. «Вот ведь заразы!» Все опять замолчали. «Придется навестить вдову», — минут через пять произнес Олег. «Опасно», — забеспокоился Костя. А Олег продолжил. «Адрес адвоката у меня есть. Екатерину Григорьеву, надеюсь, застать дома. И положено нам муженька ждать». «И что мы ей скажем?» Сообразив, что Олег настроен серьезно, спросил Костя с сомнением. «Придумаем что-нибудь». Олег назвал адрес, и я поехала на улицу Менделеева. Как и Костя, сомневаясь в целесообразности посещения вдовы, которая в настоящий момент еще не догадывалась, что ею стало. Наш визит, безусловно, вызовет подозрение Особенно если и секретарша успела рассказать о двух мужчинах и девице в придачу, навещавших вчера Мальцева.